Глава 43. 24 января, 17 часов 38 минут. 6 миль под Тихим океаном. Через час после входа в трещину Дзеолун приблизился к ее верху. Дзе Дайюй истекала потом. Влажность в ботисфере резко возросла. Чтобы ускорить подъем, она сбросила большую часть аккумуляторов. А чтобы сохранить те, что остались, отключила циркуляцию, используя только фильтры углекислого газа. Тесное пространство батискафа также провоняло телом Яна, отравляя без того тяжелый воздух. Даюй ощутил на языке его желчь. Ее запах забивал ей нос. Она жаждала свежего воздуха. В акустические наушники капитан слушала, как постепенно затихает грохот камней. Скалы сомкнулись до метра с каждой стороны. По большей части причиной ее пота была вовсе не влажность, а ее стремление контролировать подъем между этими стенами – Направляя подъем, ей приходилось постоянно настраивать двигатели, чтобы избежать выступов и падающих валунов. Она рискнула бросить взгляд вниз, на экран гидролокатора. Уже почти там. Дзяолун сотряс более мощный толчок. Стены устремились к ней, сокращая половину расстояния. Даюй вздрогнула и выругалась. «Я не умру здесь», — пообещала она себе в сотый раз. Затем сосредоточилась на скалах. Экран гидролокатора четко показывал путь наверх. Даюй молила о большей скорости и пыталась ее добиться. Осталось всего сто метров. Она посмотрела вверх, надеясь увидеть выход, но вода оставалась темной. Где-то там выше был сияющий коралловый лес. Для Даюй это было зеркало северного сияния, предвестник ее светлого будущего. Она искала любые его признаки. Рок от земли в ее наушниках сделался глуше. Даюй молилась, чтобы это стало свидетельством того, что землетрясение наконец заканчивается. Но когда она напрягла слух, то услышала новый звук. Это был низкочастотный рев, устойчивый гул, и звучал он грозный, сердито. Даюй с прищуром посмотрела вверх, пытаясь понять, откуда он исходит и что это может быть. Бесконечная чернота наверху медленно светлела до серого. Она могла поклясться, что видит по краям кружащиеся переливы. «Моя Аврора!» Спеша удостовериться, Задаюй выключила внешние лампы. Мир сомкнулся вокруг бытискафа а сам он устремился вверх. «Я была права!» Ореол сияние стал еще ярче. Она улыбнулась. «Я иду!» Но тут земля содрогнулась от нового мощного толчка. Бытиска встряхнула, и он налетел на один из утесов. Ее отбросило в сторону. Она вновь включила внешние огни. Теперь стены сошлись еще ближе. Батискав отскочил от противоположной стены. Даюй боролась с двигателем, но Дзяолуна раскачивался взад-вперед. Ее подбрасывало на сиденье. Что-то было повреждено. Наружные огни погасли, остались только внутренние. Фильтры очистки углекислого газа с резким скрежетом прекратили работу. На миг ее охватил приступ клаустрофобии. Даюй задержала дыхание, ожидая, когда толчок прекратится — Ее взгляд был устремлен на подводное северное сияние, сверкавшее теперь еще ярче. Менее пяти метров. Дзяолун устремился вверх. Четыре, три. Раздался скрежет металла о камень, и Дзяолун внезапно застыл на месте. Дзе Даюй резко развернулась в своем кресле. Нет. Батискав застрял, прижатый выступом, который она не заметила. Даюй проверила свой сонар. Всего еще два метра. Верх трещины был прямо там. Сияние кораллового леса будто насмехалось над ней. Она зачерпнула еще больше балласта. Сумея она опустить улун хотя бы на метр или около того, она смогла бы обойти завалы. Задаюй заполнила все свои баки, утяжеляя машину. И тут же пожалела, что сбросила все свои торпеды. Гайси, да, крикнула она, ругаясь на весь мир. Затем поёрзала на сиденье, словно пытаясь освободиться. Что-то наконец поддалось. Дзяулун покачнулся с очередным визгом истерзанной стали. Последовал резкий толчок, и тяжелый быть вырвался на свободу и полетел вверх. Довольная, да закричала и посмотрела вверх на миг, завораженный видом. На нее сквозь свечение падала огромная тень. Она прищурилась, пытаясь понять, что это. Со звоном, напоминающим удар гонга, это нечто рухнуло на вершину трещины, и в бытисферу что-то уткнулось. Дульный срез и длинный ствол. Она поняла, что это. Танк с десантного катера. Полной остаточного воздуха тяжелой машине потребовалось два часа, чтобы пролететь вниз 6 миль. Дзе Юй нахмурилась, глядя на это свидетельство своей неудачи. Танк как будто насмехался над ней. Сбитый ударом с края обрыва сорвался камень, И, отскочив от стен, ударился о гребешок иллюминатора. Его твердости хватило, чтобы нарушить шов между стеклом и титаном. Внутрь ворвалась тонкая, как карандашный кончик, струйка воды и ударила ее в живот. Под экстремальным давлением глубины ее сила пронзила живот до юй и разорвала позвоночник. Огненная агония подтолкнула ее руку, передвинувшую дроссель. Дзяолун перекатился и ее отбросило в сторону. Водяной лазер разрезал ее, рассек почти пополам. Внутренности вывалились ей на колени. Она из последних сил попыталась запихнуть их обратно, только не так. Сфера схлопнулась и сокрушила ее последнюю мысль.